Вареники с вишней. Самые вкусные вареники, на мой взгляд, получаются из заварного теста. Но можно приготовить и из обычного, как на пельмени. Сначала нужно взять вишню, промыть, вынуть косточки. Если нет специального приспособления, его, конечно же, нет, то удобно прокалывать вишню шпилькой для волос, булавкой, закругленным концом подеть косточку и вытащить. Или толстой коктейльной трубочкой выдавить косточку. Переложить вишню в сито или дуршлаг. Поставить на тарелку. Будет вытекать сок, он еще понадобится. Вишню присыпать сахаром. На 1 килограмм уйдет полстакана сахара. Смешать в кастрюле 1 стакан молока, 2 столовые ложки растительного масла и щепотку соли. Поставить на огонь и довести до кипения, но не кипятить. Снять с огня и вмешать один стакан муки. Дать чуть остыть, вбить яйцо, тщательно перемешать. Когда смесь остынет, добавить еще 2 стакана муки. Замесить тесто. Сначала в кастрюле, потом выложить на присыпанную мукой поверхность. И вымешивать до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Переложить в пакет или завернуть в пищевую пленку. Оставить минут на 20-30. После этого разделить тесто на несколько частей, раскатать и вырезать кружочки формой, стаканом, чашкой. В каждую лепешку положить начинку, соединить пополам и защипнуть края. Слепленные вареники выкладывать на посыпанную мукой разделочную доску. Перед варкой их лучше слегка подморозить. Вареники варятся в кипящей подсоленной воде на среднем огне. После того, как они всплывут, варить еще пару минут, доставать шумовкой, Готовые вареники смазать сливочным маслом, подавать со сметаной или с вишневым сиропом.